День четвёртый. Отрывок из книги Марты Эспеткет "Руки Нептуна. Подлинные истории нераскрытых убийств в Брайтон-Фоулс". Это почти клише. После того, как убийца предстаёт перед судом, его соседи и коллеги выражают полнейшее недоумение и говорят о том, каким хорошим парнем он был. Он каждый день ходил на работу, регулярно подстригал газон, Всегда выглядел дружелюбным, он легко маскировался и вписывался в любую обстановку, поэтому все считали его абсолютно нормальным. Я совершенно уверена, что точно так же говорили бы и о Нептуне. Он никто, и он же любой из нас. Человек, мимо которого вы проходите на улице и сразу забываете о нём. Вероятно, у него есть дом, и он живёт один. Он умный человек, он терпелив и методичен. Вероятно, он хорош собой и даже обаятелен. Нет никаких признаков того, что хотя бы одна женщина пыталась вырваться, когда он похищал их. Они шли за убийцей добровольно и доверяли ему до самого конца.